Глава 10, Полена действительно была накрыта. В уже законченной столовке, хотя нет, неприятно называть ее таверной, в столы ломились от блюд, а наши повара спешно дополняли это изобилие захваченными у бандитов трофеями. Да, еду со складов ворона мы взяли в первую очередь. И не потому, что там не было ничего дороже, а потому, что она портится, а в нашей ситуации... Такая расточительность недопустима. Разумеется, в таверну все не влезли, и столы накрыли еще и в недостроенной второй таверне. Сильно недостроенной, по факту. Для нее просто выбрали место. А также во всех ближайших дворах и домах. — Не бухать! — перекрыл все зычный голос старосты. — Поели и за работу! — А поспать! — крикнул кто-то. — Можно поспать, но так, чтобы не простаивали инструменты, то есть по очереди. — А что он, не привез вчера инструменты? — спросил я, зашедшую в таверну вместе со мной Катю. — Привез, но больше места все-таки заняла еда, и пока у нас все еще дефицит, правда, уже не такой серьезный. К тому же машины уже готовы, сейчас поедят и снова в Успань поедут. — Это хорошо. Я уселся на лавку за центральный стол, а буквально через минуту в помещении стало не протолкнуться. — Пленных, куда делись? — похватился я. — Нормально все, — Свят помахал рации. — Связали и сложили штабелями у ворот. — Если дашь своей новой радиостанции воспользоваться, могу вызвать полицию, — предложил севший напротив Константин. — Но на самом деле проще самим довести. Они только к вечеру приедут. И то только, если с ними Петр Алексеевич свяжется. — Сами отвезем, — крикнул услышавший разговор Васильевич. И нам, ваше благородие, нужно обсудить ситуацию с реализацией. Проблемы? – спросил я одновременно накладывая в тарелку все, до чего дотянулись руки. Лучше наедине это обсудить. Как скажешь. Наконец моя тарелка была наполнена, и глядя на все это изобилие, я едва не подавился слюной. Дорогие наши мальчики! – звонко крикнула Клава. В помещении тут же повисла тишина что, впрочем, не помешало мне по-тихому схватить очищенное вареное яйцо и целиком запихать его в рот. «Добытчики наши!» — с энтузиазмом продолжила Клава. «Зная, что вы рядом, мы всегда спим спокойно, а когда вы уходите в рейд, мы знаем, что вы всегда принесете нам гостинцы и...» «Клава, я жрать хочу!» — прогнул рыбак. «Цыц!» — прикрикнула на него женщина и тут же снова расплылась в улыбке. «И отдельное спасибо я хочу сказать нашим гостям-ликвидаторам. И ты, Костенька, и ты, Оленька, и все остальные ребята, заходите, когда угодно. Вам в Сави навсегда рады. Ура!» Она подняла чашку с чаем, и большинство повторили за ней. «И вообще, крепче кваса, как мне кажется, никто ничего не пил. Надо бы днями устроить общую пьянку, а то предыдущую из-за падения дирижабля до конца так и не довели». «Ура! Ура! Ура!» Все выпили, а точнее попили, и дружно накинулись на еду. «Пирожки не забывайте, с мясом, картошкой, капустой. Вон свининка, вон курочка. Передай мне гречку, а ты мне фасоль. А тортик будет?» «Ворота вызывают свято». Заволнованный голос из рации заставил всех замолчать. «Слушаю. Приближается грузовик. Большой». Без опознавательных знаков. Второе звено на помощь уже вызвал. Держи в курсе. Свят отрубил рацию, и, переглянувшись, мы с ним стали поглощать пищу еще быстрее. Ведь с вероятностью 99% следующий вызов заставит нас выскочить из-за стола. В соревновании кто больше съест, я позорно проиграл. Но справедливости ради стоит сказать, что и будь у меня десятиминутная фора, я не смог бы впихнуть в себя столько... «Сколько мой помощник?» «Ворота вызывают Свята!» «Слушаю. Это Феникс и Паша. Феникс сильно ранен. Отправили его к дому Милы». «Где Мила?» — крикнул я, вскакивая. «Во дворе вместе со своими сидит». Я выскочил на улицу и тут же увидел всех тех, кто мне был нужен. «Мила! Света! Женя! За мной! Феникс ранен!» Вся тройка рванула к калитке, и к своей радости я обнаружил, что рядом со мной бежит Ольга». На самом деле паника оказалась преждевременной. Да, торговцу досталось очень серьезно, но по пути к нам. Он уже заехал к врачам, и сейчас, по сути, нужно было сделать перевязку и немного подлатать открывшиеся раны. Впрочем, их было немало, так же, как и ожогов. Вообще складывалось впечатление, что фениксы реально убили И он, как положено легендарному мифическому существу, восстал из раскаленного пепла, но тут же снова в него упал и давай боляться. Не бережешь ты себя, — усмехнулся я, когда целители закончили и оставили нас наедине. К слову, Паша тоже не стал засиживаться и вообще первым убежал командовать разгрузкой нового грузовика. — Ты, Дим, не волнуйся, твоим товаром я не рисковал, — засмеялся было торговец, но тут же скривился от боли. А если серьезно, недооценил я их немного. Но, поверь, я их здорово потрепал. И Феникс в деталях описал свой бой на лесной дороге. «Я правильно понимаю», — произнес я, откидываясь на стуле. «Если этот медведь послал такую армию сейчас, то в следующий раз это будет танковая бригада при поддержке дирижаблей». «У него нет столько ресурсов», — снова через боль засмеялся Феникс. «К тому же он думает, что я погиб». Но, откровенно говоря, мне очень повезло, что взрывом меня швырнуло в реку, а потом я сумел из нее выбраться и добраться до Паши. И ты даже не представляешь, во сколько мне встал визит в одну частную больничку. Ясно. Я взял стакан с водой, подготовленный для больного, и осушил его сам. Хреново. Че? Что, хреново, напрягся Феникс? Да все. Мало того, ты сам не способен. Ты же слышал, Оля с Милой сказали, что завтра уже нормально все будет. Они сказали, что завтра ты сможешь подниматься с постели, уточнил я. Но самое плохое не в этом, а в том, что у меня на тебя большие планы, а если на тебя такая охота, то я не могу тебе доверить большие закупки. — Да говорю же, он думает, что я умер. — Ой, — махнул рукой я, — тебя каждая собака знает. Да и не сможешь ты выполнять мои поручения, не обращаясь к старым связям. И когда тебя сдадут, вопрос времени. Мля. Феникс погрустнел и потрогал себя за распухший красный нос. Может, пластику сделать? Нахер пластику. Надо валить медведя. После моих слов Феникс секунд на десять замолчал, разглядывая мое лицо, а потом изобразил что-то вроде улыбки и кивнул. Надо. Только у него пипец какие защищенные хоромы в Липецке. А еще. Его караван через три дня уходит в рейд, в Дикие Земли. Если что-то делать, то до того. Может, проще его прямо там перехватить? Нет, Дим, ты, конечно, крутой парень, но немного не понимаешь, о чем говоришь. В караване будет не меньше 50 профессиональных боевиков, готовых к нападению и вооруженных по самое не хочу. Ну и ладно. Пожалуй, реально рано еще на такие цели лезть. Значит, действовать будем тоньше». «Хорошо, я встал. Я попрошу своих, чтобы они не жалели силы и постарались поставить тебя на ноги как можно быстрее. А с тебя к вечеру приемлемый план о ликвидации медведя». «Договорились», — кивнул Феникс сначала мне, а потом на пустой стакан. «Попроси кого-нибудь водички принести, пожалуйста». «Хорошо». Я вышел в коридор и тут же почувствовал идущую из одной из комнат волну магии. Приоткрыв дверь, я осторожно заглянул. Мила склонилась над столом и, прикрыв глаза, совершала пассы руками над тарелкой, наполненной зерном. Также рядом лежали клубни картошки, морковь и свекла. — Привет еще раз, — тихо сказал я. — Не отвлекаю? — Нет, — улыбнулась девушка. — Вот, экспериментирую. «Удачно», — спросил я, заходя в комнату и подходя к столу. «С зерном удачно», — кивнула довольная девушка. «С остальным только начала. Но, думаю, сумею увеличить размер и, может, количество клубней». «Отлично, слушай, мне надо, чтобы ты, Феникса, к завтрашнему дню на ноги поставила». «Да он и так встанет», — заговорчески прошептала девушка. «Я специально попросила Олю ему сказать, что там все плохо, чтобы сегодня не убежал». На самом деле, у Липецке он попал в руки к хорошим врачам. Умница. Я накрыл ладонь девушки своей. Я ценю все, что ты делаешь для деревни и меня. Да я что?» Мило покраснела и опустила глаза. «Настойку, снимающую усталость, не хотите?» «Не, я лучше посплю». О, подорвалась девушка и бросилась к одному из шкафов. «У меня есть такая, что помогает лучше восстанавливаться во время сна». Как бы вы ни устали, а через шесть часов будете как огурчик. А вот такой настойки дай побольше. И вообще, такая нужна всем. Я немного сбился, так как привычно одетая лишь в короткий сарафан мила, вдруг резко нагнулась к нижней полке. Сможешь оптовое производство наладить? Такой? — девушка выпрямилась и, откинув рыжую прятку с лба, Задумчиво посмотрела на небольшую бутылку с темно-зеленой жидкостью в своей руке. Из тех ингредиентов, что у меня есть, могу порции пятьдесят сделать, а чтобы прямо оптом, нужно хорошенько закупиться в городе. И на будущее сразу скажу, что в июле нужно послать отряд в лес, чтобы набрали того, что нужно. Я скажу, куда. Отлично. Тогда тебе еще одно задание. Справишься? «Конечно!» — воодушевленно кивнула Мила, протягивая мне чрезвычайно полезное зелье. «Мне нужен весь список всех полезных настоек и зелий с описанием того, что они улучшают. Кстати, ничего полезного в бумагах Харитона не нашла?» «Нашла, но мало совсем. Девушка недовольно поморщилась. Там мало того, что почерк очень плохой, так еще на каждый абзац полезного текста...» Куча разговоров с самим собой и другого, не относящегося к делу бреда. Извините, Дмитрий Николаевич, но это будет не быстро. Хрен с ним, махнул рукой я. В общем, мне нужен список всех зелий и ингредиентов к ним. Как будет свободная минутка, проанализируем и создадим график, зачем в июне идти, а зачем в июле. Две часто используемые травы и один цветок в апреле появляются. А в мое уже сходят. Даже так. Я положил руку девушке на плечо. Тогда тем более поторопись, организуем тебе отряд сборщиков. Мы должны использовать все возможности, чтобы сделать жизнь и работу наших людей проще. А точнее, более эффективной, но вслух я этого, разумеется, не сказал. Я все сделаю, Дмитрий Николаевич. Хорошо, тогда я пойду. Я сделал шаг к девушке, но ну и она вдруг потянулась ко мне, и вместо ожидаемого чмока в щеку я случайно поцеловал ее в губы. «До свидания», — Мила чуть ли не побагровела и плюхнулась на стул. А вот я, выходя на улицу, с трудом подавил в себе желание вернуться и поцеловать ее по-настоящему. Подходя к своей новой усадьбе, я затаил дыхание. А когда она нависла надо мной... Замер и не меньше минуты рассматривал фасад, не решаясь войти. И это все мое. Два полноценных этажа и мансарда с окошками, из которых торчали стволы пулеметов. Красота! Я собрался с силами, вошел внутрь и снова замер. В этот раз меня остановил обалденный запах свежих бревен. Ну и, конечно, вид. Просторный холл, высокие потолки и множество дверей. Черт. Это все реально мое. Убедившись, что никого рядом нет, я как мальчишка забегал по первому этажу, открывая все двери подряд. Большой общий зал, кухонька, несколько кладовых и шесть просторных комнат, две из которых расположены рядом, и стена, разделяющая их, установлена точно над кристаллом. Если бы этой сцены не было, то кровати стояли бы одна рядом с другой. Моя и Милина. А еще строители зачем-то предусмотрели дверь, соединяющую эти две комнаты. Забавно, что из мебели, кроме этих кроватей, в доме были только большой стол в главном зале и несколько стульев. Правда, насколько я знал, изготовлением остальных предметов интерьера сейчас занимались не меньше двадцати савинских плотников. «Дмитрий Николаевич», — раздался с улицы голос Михаила Васильевича, — «можно?» «Заходи». Я встретил староста в дверях и провел его в зал. «Извини, пока, по-простому, садись». «Ничего страшного, спасибо». Староста уселся на один из стульев и начал доклад. «Вчера мы купили все, что хотели. Вернее, все, что уместилось в грузовики и на что хватило денег». Кое-что из нашего товара удалось поставить на реализацию, а кое-что и сразу продать. Деньги отдадут сегодня. Но этого хватит только на то, чтобы закупить еще, дай бог, только одну фуру. Но мы сегодня тоже не с пустыми руками пришли. Я подмигнул собеседнику. Там ребята еще считают, но только наликом миллионов шесть точно будет. Ну и, как всегда, куча барахла на продажу» и сейчас группа собирается плыть, забирать остатки. «Отлично», — расцвел Васильевич. «Этих денег нам хватит, чтобы закрыть все текущие потребности по еде, инструменту, включая электрический, а также мы можем купить еще один экскаватор». «Покупай», — кивнул я, — отвечая на вопросительный взгляд старосты. «Но проблема своих точек на рынке встает все острее. Например,» За сегодня мы захватили больше двухсот единиц одного только огнестрела. Я не говорю про остальное. Там муть какая-то на рынке, ваше благородие. У нас как-то до этого не было необходимости с этим разбираться, но все не так просто. Поговори с Константином. Я поговорил уже, он тоже ничего не знает. Они вообще должны всю добычу сдавать, но есть, конечно, точки, через которые излишки пристраивают». Но и там мне ничего толкового тоже не сказали. То есть, в теории, мы через муниципалитет можем получить разрешение на торговлю. Я даже вчера подал заявку. Ее завтра должны удовлетворить. Но по факту, как мне объяснили, даже имея это разрешение, торговать будет не так просто. «Почему?» «Местные не пустят», — вздохнул староста. «Мы сегодня проезжали по рынку и обнаружили минимум семь мест» под которыми явственно видны следы Гарри, то есть они горели. Я подозреваю, если не договоришься с кем надо, нашу точку ждет такая же участь. Блин. Сам-то я с таким не сталкивался, разумеется, но по мере того, как староста рассказывал, память Дмитрия Николаевича услужливо подкидывала информацию о подобных схемах. «Да, теперь и я вспоминал, что читал о подобном в книгах по истории моего мира. По факту это тот же простой и понятный бандитизм, просто с другой стороны. Здесь ребята не бегают по лесам, а устроили схему, в которой наверняка есть и те же самые полицейские. И теперь они контролируют рынки. Опять же, в столице рядом с ней такое не организуешь, по крайней мере, если будешь совсем в край охреневать» или перейдешь дорогу кому-то не тому, тебя быстро приструнят. А в нашей жопе мира, то есть границе, это вполне себе процветает. Я понял тебя. Я кивнул и в задумчивости побарабанил пальцами по столу. Хорошо, тогда сегодня затоваривайся, чем можешь, и продавай через реализаторов, что можешь. А завтра я все равно через «Усмань» поеду. — Вот и заглянул заодно, что там закудесники живут. — А куда вы завтра едете? — насторожился Василич. Дела я развел руками. — Не переживай, никаких рисков для моей барской жизни. — Это хорошо, — староста вздохнул. — Вот только я почему-то вам нифига не верю. — И ты прав, никому нельзя верить. Я встал и хлопнул его по плечу. — Мне можно. — Идем. Из моей роскошной усадьбы мы вышли вместе и вместе же направились к воротам, где заканчивали приготовление к отъезду наш торговый караван и люди-кости. Самым сложным, конечно, было красиво и безопасно упаковать многочисленных пленных, но ну и это, если не жалеть веревок и подручных средств, вполне возможно. «Доставим в лучшем виде», — кивнул мне главный ликвидатор. «Жаль, ты не увидишь лиц полицейских, когда им привалит столько новой работы». Да главное, больше этих рож не увидеть. Я указал на еще негруженных бандитов, среди которых злобно сверкал на меня глазами помятый Борис Водник. Этих точно не увидишь, майор хищно оскалился. Доказательств и свидетелей выше крыши. Со всем отморозком вышка остальных на лесоповал или не пожизненно, то есть лет на пять минимум. Вот и славно. Еще раз спасибо. Мы с Константином обменялись рукопожатием. — И ты, это, заходи, если что. — Ты тоже, — рассмеялся ликвидатор. — Мы, конечно, и так встретимся, когда ты нам обещанный блокпост организуешь. Но, сдается мне, при твоей активности мы увидимся раньше. — Как пойдет? — я еще раз кивнул и отправился к усадьбе. — Спать. Да, дел в деревне было не в проворот. Но с ними пока могли справиться и мои помощники. Ничего не случится за пару часов, а командир должен быть отдохнувшим. Нижний Новгород. Очень богатый особняк. С чего начнем? Георгий откинулся в мягком кресле, которое для его фигуры было откровенно широковато. «Если ты пройду, Гоша», — Владимир провел ладонью по лысине, — а после указал на заставленный изысканными блюдами стол, то советую начать с черной корки и осетра. Караван Севера только вчера пришел. «Вообще-то я про дела», — рассмеялся Георгий. «Но, если честно, в последний раз я нормально ел, когда мы с тобой здесь встречались. Ты не представляешь, как меня задолбали все эти тупые вассалы. Никому, ничего доверить нельзя, самому все приходится делать». Так что, пожалуй, и с корки и ночном. Он наклонился над столом и быстро наполнил свою тарелку. Владимир же тем временем наполнил рюмки. Раздался звон, довольное кряхтение, а потом минуты две собеседники в тишине смаковали пищу. А что додел? Владимир вытер окусок черного хлеба и кринки, оставшиеся на ноже. То вроде все нормально, есть даже прогресс с магическим дальнобойным оружием. На семь метров бьет. Офанасьевых уже на двенадцать. Они раньше начали, зато мои маги земли придумали новое зачарование на обувь. Что-то там с использованием отталкивания. В общем, если по земле бежать, то скорость процентов на пятнадцать возрастает, и прыжки выше получаются. Вот это дело. Георгий взял наполненную рюмку и сразу же опрокинул ее. Император уже знает. Ну, Владимир усмехнулся и отправил в рот кусок осетрины. Возможно, император и до этого знал. Но ты жук, — расхохотался Георгий. Опять секретную технологию подрезал. Случайно совпало, что мы ее тоже открыли. И вообще, я не понимаю, почему разработки императора сразу не идут всем. Ведь мы на одной стороне. Ой, да ладно тебе, — махнул рукой Георгий. Ты не в своем кабинете, можешь мне это не втирать. Всем понятно, почему новые технологии идут не всем, а только некоторым родам. Ладно, хрен с ним, я имею в виду с обувью. Что еще интересного? Да ничего особенного, Владимир задумался, что не помешало ему снова наполнить рюмки. А с акуловым-то твоим что? А, -а, а... Зачем ты его вспомнил? Владимир откинулся в кресле и расстегнул две пуговицы на плотно обтянувшем живот пиджаке. Да мутно все с ним. Еще тогда договорился с толковым человечком, и он как раз пару дней назад поехал на разведку. Вчера еще должен был на связь уйти и тишина. С ним такого не было никогда, но самое интересное не в этом. Владимир вдруг вспомнил о своей рюмке и опустошил ее, закусив соленым огурцом. Там, как оказалось, Акулов поселился рядом с моим далеким знакомым, графом-нищебродом. Я как раз поручил своему человечку к нему заехать, а сегодня чего-то задержничал и попробовать с этим графом связаться, и не смог. Помер, оказывается. И угадай, как? Да не может быть. Лицо Георгия стало серьезным. Неужели Акулов? Ага. Короткая война и труп. У твоего графа нищеброда армии, что ли, не было? Да была. Хреновенькая, конечно, по сравнению с нашими, но побольше, чем у Акулова. И напал он первый. Неужели сработало-таки? Брови Георгия взлетели вверх. А чего не сработать, если у остальных сработало? И что делать будешь? Да знаешь, Гош, наверное, ничего. Владимир глубоко вздохнул и развел руками. — Нет, я, конечно, пошлю киллера, но только одного и левого. И если он тоже обосрется, забью на время и посмотрю, куда Акулов будет копать. — Почему? — вскинул брови Георгий. — Да потому что провоцировать его не хочу. Владимир промокнул под солба. — Это мы боимся, что вся эта старая история всплывет. Но ведь он знать про нее ничего не знает и, может, спокойно себе осядет в этой дыре. В которую залез, и сам там подохнет. А так каждое мое действие будет вызывать в нем интерес. Логично в целом, после небольшой паузы кивнул Георгий. Но, может, сестру его хотя бы убрать? Ха, хорошая мысля, приходит после, вот и мне сегодня пришла. Вот только ее нет уже у них в доме, уехала». И, кстати, уехала после вроде как нападения. И знаешь, что это значит? Что Акулов быстро наживает себе врагов. Именно. Так что, пожалуй, еще один киллер и хорош. Дам другим возможность его завалить. А сам плотно им займусь, если они не справятся. И уже не буду смотреть по сторонам. Слушай, Володь, Георгий внимательно посмотрел на друга... «А давай честно, не связано ли это твое миролюбие с новостями про Пермскую империю?» «Не империю, а княжество», — Владимир покачал головой. «Но давай хотя бы еще по паре рюмок жахнем перед этим. Итак, второй день только про это и думаю». «Да хоть по тройке!» — Георгий рассмеялся, но взглядом еще острее впился в лицо собеседника. А правда, что магическое оружие этих пермяков на пятьдесят метров бьет? Ой, блин. Да, а еще они магию крови выучили и детей воруют для жертвоприношения. Гоша, мой тебе совет, не читай до обеда нижегородских газет. Да ведь других нет. Вот никаких и не читай. Большой красный кристалл уходил высоко в небо. А я стоял у его подножья и пытался заставить людей лезть на него и строить все выше. — Мы не можем увеличить его, повелитель, — вопила обступившая меня толпа. — Как не можете? Вы должны слушать меня, — кричал я. — Мы слушаем и повинуемся вам, повелитель, но кристалл растет сам. — Тогда деритесь. Используйте магию по максимуму, он впитает ее и будет расти. Хорошо, повелитель. Люди выхватили оружие и с криками бросились друг на друга. Брызги крови залили меня и кристалл, и он, наконец, начал расти. Нет, не просто расти. Он стал быстро раздуваться, как огромный воздушный шар. «Хватит!» — заорал я, когда гладкая поверхность достигла меня и стала толкать. «Довольно!» Но люди продолжали убивать друг друга, а кристалл распухать и давить на меня. Я заорал и проснулся. — Песец, что за игры подсознания мать вашу? — Я, конечно, хочу развития кристалла, но не ради себя и него, а ради людей и всеобщего блага. Не надо мне тут подмены понятий. — Что это? — прервал поток моего возбужденного сознания чей-то истеричный крик. А сразу следом по ушам рубанула установленная вчера сирена. И включить ее могли только в одном случае. На деревню напали.